Седьмое. Лифты бывают разные. Есть очень хорошие, мудрые лифты. Если ты сел в него на четырнадцатом этаже, то никто не остановит тебя до первого. Есть лифты демократичные, откликающиеся на каждый зов. Стоит только пассажиру на площадке нажать соответствующую кнопку: 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 6. Правильно. Я пропустил седьмой потому что вы читали этот список невнимательно. А нужно читать внимательно. Ибо что же я перед вами тут распинаюсь, рассказываю эту историю? Читайте внимательно. Повторяем отчет. Девятый, восьмой, седьмой, пропущенный, шестой, пятый, четвертый, третий, второй, первый. И вы полагаете, что все закончилось? Приехали вниз? Однако лифт не всегда останавливается там, где вы желаете. Я думаю, что в вашей жизни тому достаточно примеров. Но они останавливаются по большей части в более-менее пристойных местах. Да что я в конце концов. Может начать историю сначала? Только не думайте, что если я все это вам рассказываю, я жив».